1916 год. На фронтах войны. Пополненная, снабженная до известной степени оружием, патронами и снарядами, русская армия в 1916 году привлекала на себя преимущественное внимание противника и полуторные его силы по сравнению с западными фронтами. Россия уже была главным театром мировой войны. И русское командование, предоставленное своей судьбе во время великого отступления 1915 года, никогда не отказывало в помощи своим союзникам, даже когда это было в явный ущерб нашим интересам. Я подчеркиваю этот факт, потому что в этой верности своему слову, которое тогда ни в ком в российской армии не вызывало сомнений, есть тот, ныне уходящий элемент чести и рыцарства». без которого не может быть человеческого общества. 1915 год был неудачен в борьбе англо-французов с турками в проливах, на Балканах, в Малой Азии. Для отвлечения турецких сил Кавказская армия перешла в широкое наступление среди суровой горной зимы и азиатского бездорожья. 126 русских батальонов против 132 турецких. И 16 февраля, разбив турок, генерал Юденич взял ключевую крепость Эрзирум. Эта победа вызвала переброску не только турецких дивизий со всех фронтов, но и большую часть общего резерва против русской армии. В результате намечавшиеся турками операции в Египте против Суэцкого канала были сорваны, и положение англичан в Месопотамии улучшилось. Кавказская армия, продолжая наступление, к концу лета овладела Трапезундом, Эрзинджаном и продвинулась глубоко в пределы Турции. Союзники должны были перейти в наступление весною, но германцы предупредили их, начав 21 февраля сражение для прорыва фронта у Вердена. По усиленным просьбам генерала Жофра, для отвлечения немецких резервов Ставка предприняла большое наступление войсками Северного и Западного фронтов в марте в самое неблагоприятное для нас время весенней распутицы. Операция эта... Наспех, организованная и плохо проведенная, среди бездорожья тающих снегов, буквально захлебнулась в грязи и окончилась полной неудачей. Плохая прелюдия к предстоящему июнскому наступлению, отразившаяся печально на духе войск и в особенности на психике главнокомандующих. За это время в командовании нашим произошли перемены. В неудачах, постигших Юго-Западный фронт, Был обвинён совершенно напрасно начальник штаба фронта генерал Владимир Драгомиров и смещён. Он получил восьмой корпус. Главнокомандующий генерал Иванов обрушился с целым обвинительным актом против Брусилова, но последнего поддержала Ставка. Обиженный несправедливыми нападками на свой штаб начальник штаба генерала Брусилова генерал Ломновский ушёл в строй, получив 15-ю дивизию. В конце концов, Неудачное руководство Иванова, которое продолжалось и в начале 1916 года, операции 7 и 9-й армий, заставило сменить и его. Главнокомандующим Юго-Западным фронтом 5 апреля был назначен генерал Брусилов. Детали предстоящего юнского наступления установлены были на военном совете в Ставке 14 апреля. Впоследствии, будучи начальником штаба Верховного главнокомандующего, Я ознакомился с протоколом этого исторического заседания, представлявшего большой интерес и в стратегическом, и особенно в психологическом отношении. Присутствовали государь, главнокомандующий Куропаткин, Эверт, Брусилов со своими начальниками штабов, генералы Иванов, Шувалов, великий князь Сергей Михайлович и Алексеев. Генерал Алексеев доложил план наступления. Главный удар на вильну дальше Берлин – наносит Западный фронт генерала Эверта, к которому направляется большая часть резервной тяжелой артиллерии и все корпуса из резерва Верховного Главнокомандующего. Силы и средства получались доселе небывалые на русских фронтах. Впервые они более чем в полтора раза превышали противостоявшие германские. Северный фронт генерала Куропаткина, усиленный в свою очередь частью общего резерва и тяжелой артиллерии, должен был наносить удар также в Виленском направлении. В общем, севернее Полесье было собрано 70% российских сил, северной и западной фронты, а южнее, юго-западный фронт, оставалось 30%. Юго-западному фронту предлагалось держаться пассивно и выступить в случае успеха на главном направлении. Генералы Эверт и Куропаткин, ссылаясь на силу неприятельских позиций и насыщенности их артиллерии, в особенности тяжелой, отнеслись совершенно безнадежно к намеченной атаке. Генерал Брусилов в горячих словах уверял, что его войска сохранили вполне боевой дух, что наступление возможно и при нынешнем соотношении вооружения он не сомневается в успехе его. Но что не может себе представить, чтобы во время генерального наступления его фронт бездействовал. Генерал Алексеев возражал против пессимизма Эверта и Куропаткина, которые несколько смягчили свое заключение. Наступать они могут, но не ручается за успех. Генерал Алексеев согласился на активное участие в наступлении Юго-Западного фронта, но подчеркнул, что ни войсками, ни артиллерией он усилить его не может, и Брусилов должен довольствоваться собственными силами. Итак, главный удар на Вильну – вспомогательный Юго-Западный фронт на Луцк. Государь не высказывал собственного мнения, утверждая лишь предложение Алексеева. Интересно, что генерал Иванов После окончания совета пошел к государю и со слезами на глазах умолял его не допускать наступления Брусилова, так как войска приутомлены и все кончится катастрофой. Царь отказался менять планы. В таких условиях принимались решения о генеральном наступлении. Два главнокомандующих обоих активных фронтов явно потеряли дух, не верили в успех предприятия, не имели дерзания, и могли своим пессимизмом заразить начальников и войска. Казалось бы, самым естественным было убрать их немедленно и заменить другими, которые могли бы и хотели атаковать. Собрал Брусилов своих маршалов. Каледин, 8 армия, Сахаров, 11-я, Щербачев, 7 Крымов, 9 -я. Один Щербачев высказывал сомнения и находил наступление нежелательным. Все остальные поддержали главнокомандующего. Наступление, предположено, было в начале июня. Но 24 мая пришла телеграмма от генерала Алексеева. «Итальянцы потерпели сильное поражение и просят экстренно нашей помощи. Можете ли наступать?» Вместо заключения. На этих строках последняя работа на земле генерала Деникина прервалась. Он умер от разрыва сердца. Его последняя неоконченная рукопись носит характер автобиографический, хотя весь центр тяжести он переносит на общероссийские обстоятельства и события, рассматривая их с точки зрения русского офицера и военного писателя. Закончить эту свою работу он предполагал так, чтобы очерки русской смуты являлись ее естественным продолжением, осветив таким образом эпоху жизни России от 1870-х До 1920-х годов Господь не судил ему Довести ее до конца Но эти книги явятся подспорьем для всякого историка Этого периода Ксения Деникина